священнослужитель в коричневой рясе и приветливым жестом приглашал ее внутрь. Рядом на табурете стояла плетеная корзинка с бумажной и металлической мелочью. Она улыбнулась в ответ, вошла в лифт, и они поехали вверх. Принимая деньги и отрывая билет, молодой человек спросил по-итальянски, хочет ли синьора побыть на колокольне одна или ей нужен гид. Она кротко поблагодарила, Синьора предпочитала побыть наверху одна, пока черт не принесет кого-нибудь еще из туристов. Он выпустил ее и, держа палец на кнопке, свободной рукой махнул по всем четырем направлениям. Там Сен-Ладзаро, там Сен-Микеле Ин Инзола, вон там Сан-Франческо-дель-Дезерто, Мурано-Ледо. И вновь. Она зачарованно следила за легкими взмахами его длинной ладони и опять подумала о бессмертных руках венецианцев, с первых минут здесь, державших ее в поле своей пластической магии. Наконец лифт уехал. Ей казалось, что за сегодняшнее утро уже израсходован весь отпущенный ей запас той странной душевной смеси, горючего восторга пополам со сладостной тоской, которая, она была уверена, осталась навсегда в далеком детстве, в каникулярно-новогоднем, снежном, елочном, подарочном счастье. Но тут, стоя под крышей колокольни и изнемогая от того, что открывалось глазам с четырех сторон, она думала. Благодарить ли ей судьбу, подарившую все это перед тем, как... Или проклинать все это отнимающую? Вид божественной красоты открывался отсюда. Далеко в море уходил фарватер, меченный скрещенными сваями, вбитыми в дно лагуны. Островки и острова. Сама светлейшая Венеция все лежала, как на ладони. Великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури, крапчатые коврики черепичных крыш, остро заточенные карандашики колоколен, темная клубистая зелень садов на красноватом фоне окрестных домов. И правда, когда Бог трудился над этой лагуной, Он был и весел, и бодр, и тоже полон любви, восторга, сострадания. И тут, объятая со всех сторон этой немыслимой благодатью, она подумала с обычной своей усмешкой, а может быть, ее приволокли сюда именно из сострадания, показать райские картины, подать некий успокаивающий, улыбающийся знак. Мол, не бойся, не бойся, дорогая. Трижды звякнул колокольчик, И послышалось кряхтение кабинки лифта. Она недооценила безжалостную самурайскую последовательность японской парочки. Они вернулись, безусловно, успев за это время охватить еще какую-нибудь церковь. «Погодите», — сказала она юноше в лифте, — «я спускаюсь с вами». «Вам не скучно так ездить весь день?» — спросила она его. Он улыбнулся. «О, нет». «Не весь день. Я только утром подменяю нашего лифтера. Вообще, я орфист. Откуда сеньора?» Обычно она уклончиво отвечала на этот вопрос. Так миллионер не торопится афишировать свои богатства. Но этому парню, длинорукому орфисту, богачу, владельцу этой лагуны, этому равному, ей захотелось сделать подарок из Иерусалима, сказала она, и с удовольствием, с тайным удовлетворением услышала благоговейный возглас. И еще два-три мгновения, пока лифт не опустился, они смотрели друг на друга с улыбками равных. Пообедала она в маленькой троттории на углу уютно-семейной с трех сторон укрытой домами площади. Подавала девочка лет пятнадцати, некрасивая, длинноносая, этакий девчачий буратино, подпрыгивая, пришаркивая, как в классы играла. Она бегала от одного столика к другому, вытаскивала из кармашка блокнотик, что-то вычеркивала, записывала, убегала, прибегала.